«Сложность пути ученика», «Помощь учителя». 1934. Призыв дан, и вы услышали его. Вы полюбили книгу учения и тем приняли зов. Но приношение подвига требует кроме принятия зова и великой работы над собой. Почему думать, что подвиг должен быть где-то в ином месте, нежели там, где мы живем, или в каких-то иных условиях. Истинно велик подвиг внесения учения в жизнь каждого дня, в давании радости и просвещения окружающим и встречающимся нам. Как говорит Кришна в Бхагавадгите, человек достигает совершенства, упорно выполняя свою дхарму, долг, карму. Разве не велик подвиг? Работа по самосовершенствованию для благого воздействия на окружающих и в светлой готовности применить силы свои там, где явится возможность. Карма или космическая справедливость каждого ставит в те условия, в которых он должен чему-то научиться или нечто искупить. Притом для несения подвига нужно очень утвердить свой дух, потому путь ученичества никогда не бывает легким. Много препятствий приходится преодолевать, ибо на чем ином испробуем мы силы наши и закалим клинок духа своего. Ведь без закала духа не можем мы стать носителями подвига и, следовательно, сотрудниками Великого Братства. Велико должно быть самоотречение всех истинных носителей подвига. В Древнем Египте неофиты должны были пройти через страшные, искусственно приготовленные опасности и искушения, и лишь ничтожное число их выдерживало это страшное напряжение всех сил. В наше время все искусственные испытания отменены, и ученик должен в жизни уметь преодолевать трудности и препятствия, при этом принимаются во внимание его внутренние побуждения и взвешиваются его способности находчивости, зоркости, и осмотрительности, честности, и преданности, и так далее. И, конечно, как и раньше, лишь ничтожное число выдерживает. Но ученики, в которых потенциал прежних накоплений велик, умеют радоваться всем трудностям. Так мы и наши ближайшие научились ходить по краю пропасти и до сих пор всегда были охранены, на пределе чудесную помощью. Великое доверие и преданность и признательность к иерархии света живет в сердцах истинных учеников. Конечно, потому и возможно такое чудесное покровительство и охранение. Когда серебряная нить, связующая сердце ученика, с учителем цела, то ничто не страшно, и все необходимое приходит в последний час когда все способности и усилия наши достигли своего высшего напряжения. Ибо иначе как же трансмутировать наши энергии в высшие огни?